что же случилось? Всеслава поднялась на ноги и, секунду подумав, сделала малюсенький шажок навстречу барону. Вы должны знать, что некоторые домены Зеленого дома стоят на пороге мятежа. Неужели? Теперь их разделял всего на всего Ярд. Так получилось, что я должен передать вам ультиматум. Какой же? И барон перешел свой Рубикон. Сделал шаг... Мягко взял королеву за плечи и, заглянув в ее прекрасные зеленые глаза, прошептал «Выходи за меня замуж!» И почувствовал, что Всеслава вздрогнула «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой!» Он решился! Свидетель спящий! Он наконец-то решился! Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, а затем королева тихо произнесла «Сейчас ты свободен, Мечислав!» «У тебя нет никаких обязательств?» «Обязательства есть», — твердо ответил барон. «Перед тобой и перед самим собой. Моя свобода давно кончилась, Всеслава. Кончилась в тот самый момент, когда я тебя полюбил. Ты смысл моей жизни, моя звезда и моя королева. Я хочу быть с тобой всегда. Я хочу, чтобы у нас были дети». «Вячеслав, ты согласна?» Она положила руки ему на плечи и ответила долгим поцелуем. «Теперь мы будем вместе». «Навсегда», — беззвучно отозвался барон. Некоторое время в кабинете королевы царила тишина, затем королева чуть отстранилась, заглянула в глаза барона и, улыбнувшись, произнесла «Когда вы ворвались в мой кабинет, господин министр, я как раз изучала ваш отчет о вчерашних событиях». «Извините, ваше величество, что отвлек вас от важных государственных дел», — тихонько рассмеялся барон и прочитала о кинжале Степана Разина. — К чему вы ведете, Ваше Величество? — При вас случайно нет оружия? Он не обиделся, провел рукой по светлым волосам королевы и ответил, — кинжал мне не нужен. — Это хорошо, — счастливо вздохнула Всеслава, — но услышу ли я ответ на свое предложение? Королева улыбнулась, — разумеется, да. «Из-за него весь сербор, спросил Артем, разглядывая лежащий на столе комиссара кинжал. «В том числе из-за него», — уточнил Сантьяго. «Простой, на вид и хорошо сбалансирован», — добавил Кортес, успевший подержать клинок в руках. «В конце концов, это оружие», — заметил Артем. «Ну, тебе ли не знать», — рассмеялся наемник. «Хотя, извини, забыл, ты ведь у нас специалист по огнестрелу, господин майор ФСБ». Кортес подкалывал напарника с того самого момента, как Ларбек Хамзи, один из старейших сотрудников службы утилизации, вытащил Артема из Кутузки. Опыта в подобных делах Ларбеку было не занимать, а потому операция прошла без сучка и задоринки. Сначала полицейские пережили длинный и неприятный телефонный разговор с шефом 13-го департамента ФСБ, в ходе которого им объяснили, как плохо мешать сотрудникам государственной безопасности бороться с агентами иностранных разведок. А сразу после него в участок заявился низенький и носатый полковник Иванов, который собрал изъятые у наемника документы, лично удалил из всех записей информацию о задержании майора Головина и увез Артема в неизвестном направлении».